Пошлизу глянем!» — недоуменно пробормотал я Роу, И в то же мгновение торжествующее рычание раскатилось над ущельем. Они все-таки достали его. Шесть или семь крупных кошек поднимались снизу, их когти скрежетали на камнях, а морды просто сияли от предвкушаемого удовольствия. Чуть позади шли Аркнея, и высокий вожак. Они о чем-то переговаривались. Видимо, главарь перевертышей не мог отказать себе вправе встретиться с саларом лицом к лицу, а не лицом к морде. Его собратьев это не волновало. В звериных ипостасях перевертыши были трудно уязвимы. мелкие раны быстро затягивались, и оборотни не хотели рисковать. Ну что ж, совсем не глупо. Сигурд сбросил поклажу, ослабил за щелку ножен, и стрела мягко легла на тетиву маленького лука. Браслет жизни, скользящего в сумерках, стоит недешево, и придется платить ему и пумам на склоне. Зу свернулся рядом, возбужденно раскачиваясь и шипя, но смотрел он почему-то совсем в другую сторону. Сигурд резко обернулся. Солнце полыхнуло ему в глаза, и на скале у себя за спиной он увидел черный человеческий силуэт. Стрела сама вырвалась из пальцев и впилась в ослепительный солнечный блеск и черноту силуэта, купающегося в нем. За ней рванулась другая. Человек на скале сделал шаг в сторону и скрылся за камнями. Потом в просвете еще раз мелькнула сутулая фигура и исчезла совсем. Незнакомец двигался по направлению к перевертышам. И поначалу Сигурд готов был поклясться, что на скале оказался тварец Эхион, похороненный им самим сутки назад. Но теперь Ероу не был уверен ни в чем. Он стоял и ждал. Перевертыши остановились. Вожак крикнул на них И помы зарычали, глядя не на Сигурда, а куда-то в бок. Они зарычали, и голос зверей расплавился и умер в ответном рёве. Никогда еще не встречал скользящий в сумерках существа, способного на такое, и никогда не слышал подобного рёва. Словно взбесившаяся вечность прорвала громаду веков и эпох, выходя из тесной берлоги времени. Словно раненая ночь пустыни выгнулась навстречу огню восходящего солнца. Словно змеиное шипение стыла в нем и ярость, агонизирующего пардуса, и крик человека, впервые вздымающего над головой тяжелый каменный топор. Они бежали. О, небо, как же они бежали, оскальзываясь на хрустящем крошеве, разрывая шкуру острыми гранями сланца, взвизгивая и не смея обернуться, не смея вспомнить, услышать еще раз, как щенята, забравшиеся в логово волка, как котенок, случайно наткнувшийся на сытого зу, как бежали молодые самоуверенные салары от разъяренного наставника Фарамарза. Человек спустился в ущелье и направился к Сигурду. Нет, это был не Хион, Но сходство было несомненным. Маленький, сутулый, то старик, то какого-то неопределенного возраста, в левой руке он рассеянно крутил Сигурдову стрелу. Зушевельнулся, и на него упал строгий взгляд немигающих глаз человека, человека, но удав распустил кольца и вытянулся во всю длину, часто высовывая раздвоенный язык. Отец? Неуверенно спросил Сигурд. И о сексе? Человек посмотрел на Йероу, потом на стрелу и улыбнулся мягко и невесело. «Отец?» — повторил он. «Да нет. Тогда скорее, дядя. Добро пожаловать в рай, племянничек». Сигурд не знал, что такое рай. Огонь метался от ветки к ветке, искры, возмущенно треща, подпрыгивали на высоту человеческого роста и растворялись в равнодушии ночного мрака, сучья чернели, превращаясь в пепел, и все это называлось костер. Сигурд сходил к хижине, принес охапку сушняка, сунул ее в огонь. Дым стелился как положено, только сейчас это было неважно. Пенаты вечных если только это были они, в чем Сигурд сильно сомневался, оказались совсем не такими, какими выглядели в легендах. Скала, прилепившаяся к краю ущелья, маленькая хижина и молчаливый хозяин с помятым котелком в руках. Сигурд сидел у костра, отхлебывая из предложенной кружки странный зеленый чай, терпкий и горький одновременно, и Салару было... Хорошо. Хорошо и спокойно, впервые за все время с того момента, когда он вышел на мощеную дорогу и пошел искать отцов. Единственное, что смущало скользящего в сумерках, он никак не мог сосредоточиться на внешности хозяина ущелья. Вроде бы и внешность это ничем таким не примечательно, человек как человек — но Яроу не мог восстановить в памяти лицо хозяина, если не смотрел на него в данную секунду. Словно глядишь с обрыва в бездонную пропасть, затянутую дымкой, и глазу не за что уцепиться, и все плывет, меняется. Хоть сам туда бросайся. Растворишься, исчезнешь в пустоте, да и только. Когда Яроу честно признался в этом, Хозяин долго смеялся, но совсем не обидно, а даже, наоборот, с уважением. А потом сказал, что зовут его Даймон, но Сигурд может звать его Пустотник Даймон или просто Пустотник, или просто Даймон, или вообще как угодно, хоть Демми. Сигурд про себя решил, что будет звать его по-всякому, чтобы не ошибиться. Позже вскипела новая порция чая, и Сигурд... Неожиданно для самого себя стал рассказывать. Он никогда не был особенно разговорчив, слова давались ему с трудом, но пустотник Даймонд слушал внимательно, не перебивал и только хмурился, совсем как наставник Фаромарс в тот последний день, когда Сигурд и Брайан тайно ушли в Калорру, а вернулся один Сигурд.